Документальные фильмы. Диджей, режиссер Даг Прей, 2001, США. Это эпохальное документальное кино о зарождении хип-хоп культуры транслировалось даже на НТВ. На мой взгляд, этот кинофильм самый лучший, глубокий и правильный фильм об истоках этого явления, переведенный на русский язык. Он очень хорошо передает атмосферу раннего диджеинга. Отдельно стоит упомянуть культовые личности, задействованные в проекте Дага Прея. Это непревзойденный маэстро Африка Бам. БТА, легендарный скретчер Микс Мастер Майк, виртуозы Кьюберт и Крейз, а также человек, придумавший скретч Грант Теодор.